Глава двенадцатая. Последняя жертва. Амир. В парадном зале дома на местнице играла чарующая музыка. Нежные звуки дудука, гусли и диковинной нарамской скрипки медом разливались по залу, заглушая гомон разномастной толпы. Морок послушно скрывал меня, стоящего неподалеку от кресла Амаль. Прислуга предусмотрительно погасила свечи в тяжелом бронзовом подсвечнике, оставив в полумраке место, между двумя огромными вазонами. Я вдыхал аромат свежесрезанных роз, внимательно осматривая гостей, но невольно возвращался взглядом к наместнице. Сегодня она была поистину неотразима в традиционном нарамском наряде. Её алое верхнее платье из атласа Надетый поверх длинной туники золотого цвета, не позволяла отвести глаз. Струящаяся ткань стекала на пол рекой крови и шлейфом стелилась у ног Амаль. Пояс, усыпанный драгоценными камнями, сверкал и переливался в свете многочисленных свечей. В кудрявых волосах, собранных в сложную причёску, будто звёзды в ночи мерцали бриллианты сегодня амаль походила на мать когда-то впервые явилась в дом моих родителей чтобы помочь походила и разительно от неё отличалась вчера она закрывала меня грудью от шурале напуганная и сама отверженная чтобы сегодня предстать перед гостями холодной мраморной статуей. И не только перед гостями. За целый день наместница бросила мне лишь пару вкрадчивых приказов, не подав и виду, что несколько часов назад под покровом ночи мы лежали в траве плечом к плечу, а после ковыляли к городу, будто два обессилевших путника. Сегодняшняя ночь чуть не стоила мне жизни, обернулась полным провалом и неожиданной победой. Да, я был зол, кое-как шагая вслед за наместницей по лесу. Страшно зол. Внезапная встреча с Маурой перевернула всю мою легенду с ног на голову. Я мысленно благодарил владыку За мудрое решение командира вплести в вымысел частицу правды из-за моего смуглого нарамского лица. Как в воду глядел опытный Навир. Я мог предположить любую накладку, даже встречу с кем-то из старых соседей, но и помыслить не мог, что сильнейшая ведьма Даира, которую уже шесть лет считали мертвой, окажется живее всех живых. Как не мог подумать и о том, что Амаль ходила в нечистый лес к матери, а не собирала шабаш нечестие с кровавыми жертвоприношениями. Наместнице не должна была узнать, что мы уже встречались. Она не должна была копаться в моём истинном прошлом. Но почему-то я сам позволил ей это, раскрыв правду. о первых проявлениях дара Лихомора. Правда умолчал, как сильно отец избивал меня за каждое из них. Но этого я и никогда не узнать, как и кому бы то ни было. Воспоминания о боли и унижении я навечно оставил при себе. Пока Амаль не знала, что перебежчик из Мереи и мальчишка, приносивший им хлеб, один и тот же человек, мой слезливый рассказ о жестокости родителей оставался туманным вымыслом. Она, сама того не подозревая, влезла туда, куда не было входа даже Лире. Впрочем, у на местнице сегодняшней ночью появилось право лезть в жизнь, которую она сама же и спасла. лёжа в траве рядом с амаль, я вдруг понял, что злость утекла, будто вода из стреснувшего кувшина. Не убивайте его, прошу. Её слова проросли в душе неожиданным чувством благодарности. Мужество, с которым наместница бросилась между мной и шурале, казалось выдумкой. Разве могла высокомерная ведьма Совсем недавно грозившая очередной огненной пыткой защищать меня своим телом. Но она защищала. А после тепло улыбалась, вспоминая детство. И, кажется, прониклась ко мне симпатией. Общие воспоминания неожиданно сблизили нас. По крайней мере, я самодовольна так решил. Однако сегодня Амаль вновь превратилась в себя прежнюю, властную наместницу воеводы, пронзающую меня презрительным взглядом чёрных, будто сама преисподняя глаз. Моя гордость слишком болезненно на него реагировала, а ущемлённое самолюбие вторило ей. Почему-то я наивно решил, что сегодняшняя ночь подтолкнула Амаль ко мне. Лишь письму Лиры удалось под силу снять мою нервозность и напомнить о любви девушки, считающей дни нашей разлуки. Она тосковала и ждала встречи, будто нас разделяли годы, а не недели. И её ласковые слова вновь вернули мне душевный покой. Скорее я вернусь домой, к Лире и выброшу из памяти проведённые в Вороссе недели. Только бы Амаль согласилась на предложение Тира. Стоит ей сказать да, и я тут же покину Воросс. Ведь письмо о подноготной наместницы и её семьи уже на пути к старшему Аксарину. Больше мне нечего делать в городе Росс, пропахшем трупной вонью. Гости, которых на праздник собралось никак не меньше полусотни, сгомоном расселись за три длинных дубовых стола, составленных буквой П. Их топот, отражавшийся от мраморного пола, сменился звоном приборов. Члены совета с семьями Городская знать, целитель Гаян с супругой и, конечно же, воевода с сыновьями, облачившимися в парадную военную форму Белоярской империи. Хороша компания. И среди этой пестрой толпы, устрашающими истуканами, застыли солдаты на местнице, все как один нацепившие маски. Они рассредоточились вдоль стен, расписанных красочными пейзажами. Я впервые попал в парадный зал, обычно запертый на замок. Яркие расписные стены не вызывали ряби в глазах. Напротив, они поражали великолепием, как и тяжёлые изумрудные портьеры на высоких окнах. Над массивным камином гордо висело алое полотно, с символом рода Эркин — черным орлом. Айдан и Орлан заняли почетные места по правую руку от отца, а Маль — по леву. Она благосклонно принимала подарки и пожелания, вежливо, но отстраненно кивая каждому, кроме Гаяна и Орлана. Их речи. Амаль выслушала внимательно, вынырнув из незримого омута собственных мыслей. Хотелось надеяться, что они связаны с предложением Тира. Два прошедших дня многое показали мне и во многом убедили. Одно я с облегчением понял. Амаль и вправду лучше выйти замуж за Тира и уехать в Адрам. Там она окажется недосягаемой для старшего брата, горящего чёрной ненавистью. Тер был почти уверен, что наместница откажет, не пожила в срываться с насиженного места. Он и помыслить не мог, в каком болоте она увязла по самую шею, и как нуждается в том, кто мог бы вытащить её оттуда. И чуть заметно тряхнул головой, сосредоточившись на празднестве. Запах мяса и специй наполнял рот слюной, а в голове всплывало тоскливое воспоминание о Наскаре, проглоченной за завтраком каши. Приёмы в имении Тира разительно отличались от этого праздника, на котором рекой лилось вино, Столы ломились от всех видов мяса, овощей и сладостей, очаровывающая нарамская музыка оплетала тело шёлковыми силками. Не говоря уж о об бабилеи пышных нарядов всевозможных цветов, от которых оребило в глазах. Чинная адрамская аристократия предпочитала ненавязчивые звуки рояля и пила слабое вино. Из невероятно дорогих хрустальных бокалов, которые так и норовили треснуть, стоило в порыве чувств сжать их чуть крепче. Впрочем, никакого порыва чувств и быть не могло, ведь все разговоры велись спокойно и чопорно, а изысканная вежливость, пусть иногда и граничащая со злорадным хамством, была верной спутницей любых приёмов. Все наряды, как для мужчин, так и для женщин, строго регламентировались, и не приведи владыка к кому-то явиться на светский вечер в чём-то неподобающем. Такую неслыханную новость ещё неделю пережёвывало бы всё высшее общество от драма. Я откровенно отлынивал от любых сходов местной элиты. куда меня упрямо пытались затащить Тир и Лира. Но иногда был вынужден сопровождать мою прелесть в логово светских хищников, только бы её там не сожрали. Такова уж незавидная участь семейные воды. Хотелось бы мне посмотреть, как впишется в этот змеиный клубок Амаль, и в кого из надутых снобов в дорогущих фраках а наш вернет кинжал в первую очередь. Благодаря вину оживленные разговоры о политике, императоре и смутных новостях, долетающих с соседних материков, быстро наскучили ворозской знати. За окнами воцарилась тьма. Свечи в настенных подсвечниках и помпезной бронзовой люстре Залили мягким светом весь зал, отчего ворон на гербе рода Эркин показался ещё более угрожающим. И она прякси всем телом, заметив, как Айдан, осушив залпом бокал вина, уверенно обогнул воеводу и протянул руку Амаль. Не забыл он и о полупоклоне, принятом у офицеров когда те приглашают даму на танец. Взгляд на местницы лишь на миг скользнул по мне, но и этого мига хватило, чтобы понять, как жаждала она отказаться. И не смела этого сделать при всем честном народе. Находись мы в Мирее или Белоярове, Амаль могла бы с негодованием отвергнуть руку брата, потому что тот не надел перчатки, один из обязательных предметов бальной одежды. В нарами же, считавшимся остальными провинциями диким и неотёсанным, не было и намёка на имперские условности. Амаль нацепила на лицо холодную улыбку и приняла приглашение. Я стоял достаточно близко, чтобы увидеть, как сильно старший брат сжал её руку. На лице наместницы не дрогнул ни один мускул. Беркут, дежуривший у самых дверей, походил на сжатую пружину, как и я сам. Что этот ублюдок собрался вытворить? Следом за первой парой потянулись и другие, отчего музыканты заиграли невероятно пленительную мелодию. Если бы не Амаль, за чьим каменным лицом я внимательно наблюдал, волшебная музыка одурманила бы меня, будто аромат шаманских благовоний. Я готов был слушать ее вечно, если бы не гримаса хищника на лице Айдана и гордо вздернутый подбородок на местнице. Он что-то шептал сестре на ухо, от чего её ярко-алые губы сжимались всё сильнее. На лице Айдана играло злорадством ухмылка, а рука властно обхватывала талию Амаль. После очередной его фразы наместница запнулась, от чего брат грубо прижал её ближе, не позволяя отстраниться. Она вновь бросила беглый взгляд на то место, где я прятался в тенях. В эти минуты Амаль походила на отчаявшегося зверя, загнанного в угол хитрым охотником. Видит владыка. Я готов был потушить все свечи в зале и вновь проделать тот же трюк с исчезновением, но не успел. Моё внимание, как и внимание всех присутствующих, привлёк глухой звук удара. Стревогой переведя взгляд на дверь, я разглядел бесчувственное тело Иды, над которой в замешательстве склонился беркут. Музыка оборвалась на высокой ноте, а Маль отпрянула от Айдана, силой выхватив руку из его хватки. И поспешила к солдатам, окружившим помощницу кухарки. Я слышал тихий стон Иды, очнувшейся от осторожных пощёчин беркута, но не разобрал ни единого слова из того лепета, который лился из её уст. Однако то, с какой скоростью командир вскочил на ноги, не могло значить ничего хорошего. Как и сочувственный взгляд брошенный Амаль прямо на меня. Отец, подойдите. Прошу, процедила наместница, и лицо её приобрело скорбное выражение. По спине мёрзлой водой прокатилось дурное предчувствие. Рев, что встреслось, прошептал я в пустоту. Прекрасно зная, что старик держался неподалёку. Уж он точно держал ухо востро и наверняка старательно подслушивал разговор Амаль и её солдат. Рэф молчал, от чего предчувствие из дурного стало просто поганым. Я тихо звал его вновь и вновь, пока Амаль что-то сосредоточенно шептала отцу. Но лис не откликался. Да где он? Демоны его разорви. Воевода повернулся лицом к гостям и возвестил: Прошу всех немедленно покинуть поместье. Солдаты проводят до дома каждого из вас. Пьяные аристократы возмущённо зашептались, но ослушаться воеводу не посмели. Послышался звук отодвигаемых массивных стульев, разбавляемый людским негодованием. Сыновьявой воды поспешили к отцу, и я последовал их примеру. Больше не заботись о том, что в свете множества свечей тени уже не скрывали меня от посторонних глаз. В общей суете на очередного безликого солдата в маске никто и не взглянул. Я вновь поймал на себе сочувственный взгляд Амаль и ощутил, как взмокли ладони. Что с Рефом? Достопочтенный воевода, что же стряслось? спросил целитель Гаян, согнувшись в почтИТтельном поклоне. Нападение, понизив голос, ответил тот. Я прошу вас остаться, Гаян. Ваша помощь может понадобиться сегодня. Кто-то из гостей умудрился расслышать слома нападение, и оно снежной лавиной накрыло просторный зал. Народ в ужасе ломился в двери, желая как можно скорее покинуть гиблое место и вернуться в безопасные родные стены. Прошу вас, спокойнее. Не уподобляйтесь животным. Громогласный возглас воеводы стремительно разнёсся по залу. Повторяю, вас проводят солдаты моей дочери. Не поддавайтесь страху. Гостей призыв воеводы не усмирил, но по крайней мере они перестали вопить. Амаль поглядывала на отца из-под лобья. но не смело перечить ему. Уверен, она не желала отпускать из поместья ни одного своего солдата. Кадар тихонько спросил я, незаметно подобравшись к беркуту. Гадкое предчувствие уже подсказало мне ответ на этот вопрос. Тот хмуры кивнул, указав глазами на иду Бутаясь в рубахе и длинном переднике, она со слезами бросилась мне на грудь. Я заметил кровь на её руках и одежде, от чего поганое предчувствие завыло и заскреблось в груди. Так оплакивать ида могла лишь одного человека. Гости с тревогой поглядывали на плачущую девушку. Бездумно трущью окровавленными руками глаза. Тое дело со всех сторон раздавалось, что стреслось: почему она плачет? На неё напали? Кого она убила? Знать разрвала бы и до на части из празнного любопытства. Если бы не солдаты, обступившие нас плотным кольцом. "Дания!" выдавила она. и разрыдалась с новой силой, а я впервые за долгое время ощутил мерзкую дрожь ужаса. Кадар забрал последнюю жертву. Он не отпускал тех, кого выбрал. Они были обречены уже при встрече с демоном. Но как он проник в поместье? Амаль защитила свой дом. Разве ж та, когдар убил привратников. Ощущение незримой опасности пробудило внутри инстинкты, так давно и так хорошо мне знакомые. Они будто дикие звери, просидевшие в клетке почти 3 недели, с рёвом вырвались на волю. Казалось, даже зрение и слух улучшились. Ида. Что случилось? Дания мертва или ранена? Вкратце вопросил я, насильно оторвав от себя девушку. Она захлёбывалась рыданиями, не в силах выдавить ни слова. Мне пришлось ощутимо встряхнуть её, чтобы добиться чего-то связного. Я не знаю, жива ли она, пробормотала Ида. размазывая по лицу чужую кровь. Я принесла Дани ужин, но солдат воеводы запретил входить. Из-за двери слышались хрипы и даже крик. Я попыталась войти, но он вцепился мне в горло и чуть не задушил. Одержимый солдат воеводы. Как здорово придумано. Все колдуны из отряда Амаль сегодня рассредоточились по поместям. Охрану Дании, беркутца разрешения выводы, поручила одному из солдат империи, обычному человеку, которого под силу переботать низшему демону. Этот чёткий план требовал одного осведомителя в поместье. И до снова всхлипнула и потянулась к лицу, желая закрыть его руками, но отдёрнула их. Глаза девушки расширились сильнее при виде крови, которую она, похоже, заметила лишь в этом мгновении. Ида принялась остервенело вытирать её о подол серого платья, от чего я вдруг догадался, кому принадлежит кровь. Как ты вырвалась? Я вновь встряхнул Иду. Где-то позади, будто бы в другой реальности, Беркут раздавал распоряжения солдатам. Они выводили гостей из зала, поспешно покидали зал с четкими заданиями командира, а оставшиеся рассредоточились вокруг. «Я убила его!» — пролепетала Ида. «Сотворила смертельное заклятие!» И она миг опешил. Кто бы мог подумать, что обычная помощница кухарки окажется заклинательницей, который под силу сплести смертельное заклятие. Какое? Создала удавку, потупившись, призналась она. Он задыхался, выронил саблю, и я подняла её. Уже почти без сознания солдат бросился ко мне, и я проткнула ему живот. Эда задрожала всем телом, и я не нашёл ничего лучше, кроме как обнять её. Внутри кипела ярость, которую пришлось старательно сдерживать. Одно неосторожное желание, и я вновь вернусь в детство. Я заглянула в комнату, а там человек в черной мантии и кровь. Дания лежала на полу, а над ней мариваясь теней. Он обернулся, но я успела захлопнуть дверь и сбежать, Ингар. Я убежала и не попыталась помочь ей. «Я виновата!» «Ты никто против Кадара. Твое геройство ничем хорошим не кончилось бы». Я строго оборвал ее самобичевание и повернулся к наместнице. «Амаль Кахир, думаю, ваша защита поместья нарушена». Глаза ведьмы изумленно расширились. Она скрестила руки на груди, скрывая предательскую дрожь, и пробормотала. Как это возможно? Он не смог бы даже прикоснуться к защите. Разберемся с этим позже. Важно обыскать каждую комнату. Если поместье не защищено, ему под силу переместиться куда угодно, никому не попавшись на глаза, заявил я и вопросительно взглянул на воеводу. Все же не мне здесь принимать решение. Среди жителей поместья могут оказаться одержимые. Солдат, набросившийся на Иду, был одним из них, нищим демоном, под силу поработить людей. Ведьмы и колдуны им не по зубам. Амалия кинула меня взглядом, в котором скользило уважение. Надо же, и я её удивил. «Погоди-ка, сегодня у двери одержимой девушки дежурил мой солдат. Он...» — задохнулся от собственной догадки воевода. «Обычный человек», — продолжил за него я. «Нападение спланировали», — подытожил Беркут, и повернулся к подскочившему солдату, за которым по пятам следовал огромный пес, устрашающий и злобный свиду. В поместье спокойно, если не считать переполоха в доме прислуги. Привратники на местах. Мимо них не проскользнула бы ни одна живая душа, доложил солдат. От чего я укрепился в догадке, что защиту амаль уничтожили. Мигель, собери солдат. Нужно немедленно обыскать всё поместье. Мы с тобой пойдём в дом прислуги. Айдан обыщет дом, а Арлан казарму. А я, отец, возмущённо воскликнул Омаль. Это мой дом, я не останусь в стороне. Ты со мной, милостиво кивнул воевода. Твоя сила может нам пригодиться, если убийца всё ещё там. Достопочтенный воевода, Я уверен, что он уже улезнул. Смерть солдата должна была вызвать переполох, поправил его я. Цепкий взгляд воеводы прошёлся по мне, внимательно изучая, после чего тот одобрительно кивнул. Уже через пару минут парадный зал наполнился солдатами наместницы. Их было не как не меньше 30. Еще двадцать отправились провожатыми со знатными гостями. Девять солдат империи подоспели вслед за остальными. Никто из них еще не знал, что лишился сослуживца. При взгляде на черную форму армии Белоярова Ида громко всхлипнула и вновь разрыдалась, старательно зажимая рот рукой. Через пару секунд Она поняла, что та всё ещё в разводах засохшей крови, и бедняжку вывернула наизнанку. Я схватил со стола ближайший кубок с вином и сунул ей под нос. Беркут презрительно поморщившись, отдал ей свой носовой платок. Она благодарно улыбнулась и залпом осушила вино, после чего вытерла рот. И вновь принялась остервенело вытирать руки о расшитый цветами передник. Беркут разделил солдат на три группы, возглавляемые воеводой и его сыновьями. Я настойчиво потянул Иду за собой, и та не упиралась. Слёзы на её опухшем лице просохли, оставив лишь опустевший взгляд. Девушка послушно плелась следом. А я сам старался держаться ближе к наместнице. Псина преданно трусила рядом с беркутом, то и дело заглядывая тому в глаза. Прислуга высыпала на улицу. Женские и мужские крики разрывали умиротворённую ночную тишину, наполняя мертвенным страхом свежий вечерний воздух. Завидев нас, Женщины запричитали ещё громче. Ужас распространялся по поместью почти осязаемыми волнами. Посреди плаца беркут вдруг застыл как вкопанный, задрав голову к небу. Он выставил вперёд согнутую в локте правую руку, и на неё тут же приземлился массивный орёл. Один из тех, кого командир отряда наместницы так трепетно приручил. Всего у него их было семь, но лишь двух беркут выпускал на волю как дозорных. Они раз за разом не приносили с собой ничего, кроме жгучего разочарования. Похоже, сегодняшний вечер не стал исключением. Беркут внимательно вглядывался в глаза орла. После чего отпустил того в воздух. Птица взмыла вверх и полетела к конюшне. Под её крышей располагалось их жилище. Ничего. В голосе наместницы скользило безнадёга. От её горделивой осанки и каменного лица не осталось и следа. Плечи Амаль устало опустились, а глаза блестели от ужаса. Несгибаемую наместницу подкосила смерть девчонки, которую она так старательно оберегала. Беркут покачал головой и продолжил путь. Всё это время я тихонько звал Рефа, в надежде, что старый ворчун услышит, но получал в ответ вязкую тишину. Воспоминания о демонах которых Кадар с легкостью натравил на Рефа в той подворотне, мучила меня и рвала душу дурным предчувствием. Что, если сегодня они сумели одолеть моего старика? Страх скручивал горло и желудок, но я упрямо отгонял его. Реф — бесплотная тень. Его нельзя уничтожить. Самира не смогла. Не сможет и Кадар. Причитающая прислуга раступилась перед нами живым коридором. Михель с Ансаром настойчиво потеснили воеводу и Амаль, собравшихся войти первыми. Я неизменно держался плечом к плечу с наместницей, не забывая тащить за собой Иду, ноги которой отчаянно заплетались. Мысли о смерти Дании, наивной, скромной, веселой девчонки, которая с нетерпением ждала нашей следующей встречи, еще успеют истерзать. В эти минуты безопасность на местнице была моей главной задачей. Если убийца проник в поместье, переманив на свою сторону сообщника или же поработив его, значит... у него была цель. И что это может быть за цель, если не амалькахир? Иначе зачем ему потребовалось бы бороться со столькими препятствиями, если по улицам Вороссы ходит немыслимое количество молодых невинных девушек? Дом прислуги пустовал. Каждый из его обитателей поспешно сбежал. укрывшись на улице от духа смерти, витавшего в воздухе. С каждым лестничным пролётом, приближавшим нас к комнате под крышей, моё сердце колотилось быстрее. Жалость к молоденькой девчонке, не успевшей повидать ничего, кроме кухни, упрямо рвала мою душу, будто пищу в бумагу, сдавливая горло. Вчера Дания взяла с меня обещание навестить ее, если выдастся свободная минутка. Вот я и навестил. При виде мертвого тела солдата, из-под которого натекла приличная лужа крови, Ида сдавленно взвизгнула. Ее собственные алые следы вели с небольшого пролета у двери вниз по ступенькам. Сабля торчала из живота солдата, незыблемым символом смерти. А синебогрое лицо застыло в посмертной маске непонимания. Пёс беркута первым проворно взбежал по ступенькам и внимательно обнюхал тело. Повернувшись к застывшей от страха Иде, он оскалился и зарычал на неё. Командир одёрнул кабеля И тот престижно поджал хвост. Беркут переступил через тело и отворил хлипкую дверь. Я направился следом за ним, предусмотрительно не пропуская наместницу вперёд. Позади послышался ропот трёх солдат воеводы, отправленных с нами. Смерть сослуживца повергла их в ужас, но мне не было дела до чужого горя. Я застыл в зверях, наткнувшись взглядом на тело Дани. Меркурт осматривал комнату, а за моей спиной толпились люди, которым было тесно на узкой лестнице и тревожно рядом с трупом. Они недовольно перешёптывались. Парень, что там? Голос воеводы вывел меня из оцепенения. Она посторонился, всё ещё не в силах отвести глаз от иссушенного тела в тонкой ночной рубашке до пят, варварски измазанной в крови. Когда рубил Данию ударом ножа в сердце. Её иссохшие руки и ноги свело судорога. Кости черепа обтягивала тонкая кожа, похожая на смятую бумагу. А наполовину вылившиеся длинные волосы рассыпались по полу русым дождём. Здавленный крик заставил меня обернуться. И до с ужасом таращилась на тело подруги и задыхалась от ужаса. Она опасно пошатнулась, но наместница успела удержать помощницу кухарки на ногах. Та благодарно кивнула, и закрыла лицо руками. Амаль участливо положила руку мне на плечо. От неожиданности я чуть было не стряхнул её, но сдержался. Она выражала мне соболезнование. Но почему? Пёс Беркут крутился вокруг тела, сосредоточенно обнюхивая его. Он рыскал по комнате, кружился вокруг ложком Но так и не взял след. Кадар исчез из комнаты так же, как и появился, с помощью демонов-прислушников. Следа нет. Озвучил и без того понятную всем истину Беркут. Последняя жертва, протянул я, вдруг отчётливо вспомнив слова Дани. Амализумлённого взрилось на меня, как и все присутствующие, кроме Иды. Девушка всё так же закрывала лицо руками, а наместница поддерживала её под локоть в страхе, что та вновь решит свалиться без чувств. Вчера Дании полегчало. Голоса в голове, которые сводили её с ума, отступили, пояснил я. Один из голосов приказывал гордиться тем, что она избрана последней жертвой. Значит, этот обряд требует пяти смертей. Дания стала пятой. Теперь нам остаётся только ждать. Ждать? вспылила наместница, отчего Ида испуганно вздрогнула и наконец отняла руки от лица. — Чего ждать, пока всех жителей поместья перебьют, как скот? — Парень прав. Мы должны дождаться Навиров. Уж им-то под силу поймать душегуба. Если убийства ритуальные, то нам всем лучше довериться им, — посадил дочь воевода. Та гневно сверкнула глазами на отца, но перечить не посмела. Тело нужно сжечь, распорядился воевода, обратившись к дочери. Амаль кивнула, с болью взглянув на иссохшее тело Дании, а после на меня. На лестнице послышался топот. Мы насторожились. Я мгновенно поднял тени, готовый отразить любую атаку и закрыть нас щитом. На ладони Амаль вспыхнуло пламя, а пёс беркута утробно рыкнул, но тут же замолчал. В поле нашего зрения возникло знакомое лицо Данира, соседа, с которым мы не поделили тумбу. Он опасливо взглянул на пламя, которое наместница поспешно потушила, и отрепортировал воеводе. Достопочтенный воевода, всё проверено. В поместье чисто. Ушёл гад, вспылил воевода, ударив кулаком по стене. Отец, нужно выставить дозорных. Я лично готова патрулировать вместе с ними. От моего пламени убийцы не сбежать, заявила Маль. На лице воеводы проступило отчётливое раздражение. Ты сейчас же отправишься в свою комнату и соберёшь вещи. Завтра мы выдвигаемся в Даир, и тебя я забираю с собой. Если убийца проник в поместье, возможно, ты и есть его цель. Но отец, молчать, рявкнул воевода, от чего даже я почтительно потупился. Тиру, всё же не хватало этой величественности. Возможно, он был ещё слишком молод. Кахир Архан за долгие годы стал олицетворением императорской власти, и это скользило в каждом его слове и жесте. Даже наместница, для которой не существовало авторитетов, слушалась отца. Нехотя, сквозь скрип зубов, но всё же слушалась. Я оставлю наместником Виса Лара. Он заменит себя и встретит Навиров. Ты вернёшься в Вороссу только после того, как убийца будет пойман. Тон воеводы не терпел возражений. Амаль паниковала, но в её чёрных глазах пылала ярость. Я не брошу свой город, процидила она сквозь зубы. Ещё слово, и я лишу тебя звания на местнице. Выбирай, либо возвращаешься в Даир временно, либо навсегда. Вы не сместите меня. Обещание, данное моей матери, не позволит, пробормотала Амаль. Твоя мать мертва, а ты жива. И я не позволю тебе отправиться вслед за ней. Вот тут-то голос воеводы дрогнул, но не смягчился. Он покраснел от злости. Казалось, одна лишь искра, и он вспыхнет ярче колдовского пламени Амаль. Ступай в свою комнату и не смей выходить. Я приставлю солдат чтобы ты не вздумала улезнуть ночью. Но тела разберутся без тебя. С этими словами воевода развернулся на пятках и устремился прочь. На лестнице громыхали его удаляющиеся шаги. Амаль прислушивалась в надежде, что тот уйдёт. Но громогласный голос отца заставил её вздрогнуть. Я долго буду тебя ждать. Она мельком взглянула на беркута молящим взглядом и направилась вслед за водой. Я жестом указал командиру на лестницу и поспешил за наместницей, попросив стоящего на пути ансара передать потрясённую иду в руки Алии. Воевода Самаль не успели уйти далеко. Я нагнал их уже на лестничном пролёте между первым и вторым этажами. За мной спешили двое солдат на местнице и трое имперских. Никто из нас не смел позволить представителям правящего рода разгуливать без защиты этой ночью. К тому же я желал как можно скорее покинуть дом прислуги, лишь бы больше не видеть иссушенного тела Дании. Вокруг кипела жизнь. Патрулировался каждый уголок, каждое темное местечко. Наверное, не было этим вечером в Вороссе места более защищенного, нежели поместье на местнице. В холле нас встретили Айдан и Орлан в окружении четырех колдунов Амаль. Какими же бесполезными вдруг оказались хваленые солдаты империи, Когда дело коснулось убийцы, наделённого магической силой. Сколько помоев вылетело на отряд наемниц. И как незаменима их помощь теперь. Марш по своим комнатам. Всем спать. Завтра утром выдвигаемся в Даир. Распорядился воевода. Сыновья отцу не перечели. Обат отправились в Асваяси, не забыв окинуть нас заинтересованными взглядами. Пробегавший мимо горничной, воевода велел передать кухаркам приказ собрать им в дорогу еду и продукты. Когда девчонка поспешно скрылась из виду, он отдал распоряжение своим солдатам к утру подготовиться к отъезду и оседлать коней. Кроме этого приказал выделить двух парней покрепче, чтобы сегодняшнюю ночь те дежурили под дверью наместницы. Воевода не обманывался её показным послушанием и солдатам дочери не доверял. Со мной поедет мой отряд, заявила Маль, упрямо скрестив руки на груди. Не смеши меня, дочь. Всех твоих колдунов я в доир не потащу. Можешь взять 10 человек. Решай сама, кто тебе больше нужен. Они и станут твоей свитой. Отрезал воевода и обратился ко мне. Отведёшь Амаль в комнату и отчитаешься лично мне. Наместница вновь прожгла отца яростным взглядом. Мне же ничего не оставалось, кроме как послушно склонить голову. Воевода напоследок сурово взглянул на дочь и зашагал на второй этаж. Даже не думай дождаться, пока я уйду, крикнул он сверху, а Чева молчут слышно зарычала и направилась следом за отцом. Я бы фыркнул и ухмыльнулся. Если бы не был так опустошён. Смерть Дании выбила почву у меня из-под ног. Скажи Биркуту, пусть выберет, кого взять с собой. Попросила Амаль каким-то бесцветным голосом, когда в противоположном конце коридора хлопнула дверь спальнивые воды. Я остаюсь или еду с вами? Спросил я и, не удержавшись, вгляделся в ее лицо. Что мое задетое самолюбие ожидало там увидеть? Сам ума не приложу. Конечно, со мной. Здесь я дома, а в дороге и в имени отца чужая. Мне как никогда потребуется помощь. И твоя в особенности. Заверила меня Амаль. но помолчав пробормотала Прости, что придётся уехать утром, не дождавшись похорон. Ты можешь остаться, а после нагнать нас верхом. В её глазах я вновь разглядел сострадание, которое уже видел в парадном зале и комнатке Дании. Мне нет нужды оставаться. Я был не так близок к зданию. Это трусливо, но я отчаянно не желал больше видеть мумию, в которую превратилось тело красивой девчонки с лучезарной улыбкой и глазами оленёнка. Убийца забрал и её жизнь, и молодость, и красоту. Он изувечил Данию, и я не мог смотреть на то, что от неё осталось. Мне хотелось бы запомнить Данию красавицей. ни сохшим мертвецом. Я думала, что вы вместе, выпалила Амаль, отводя глаза. Наверняка ей не так часто приходилось говорить с кем-то о личном. После того, что мне пришлось пережить по вине любви, не уверен, что когда-нибудь снова ввяжусь в это, отрезал я. Наместница кивнула, и направилась к двери своей спальни. Я последовал за ней и вновь чуть слышно позвал Рефа, но ответа так и не получил. Где же он? Старый ворчун частенько не откликался на зов, лилея драгоценные обиды. Но сегодня он исчез по вине Кадара. И мне оставалось только догадываться, вернётся ли верный спутник. А если нет? Где его искать? Разве что в мире мёртвых. Она была влюблена в тебя. Вдруг пробормотала Амаль, отпирая дверь. Я замер, ощутив острый укол стыда. Чувство дани сидело занозой в груди. Даже я Откровенный чурбан во всех этих чувствах. Видела её увлечение тобой. Знаю. Но я не мог ответить ей тем же. В моём голосе послышалось раздражение, которое не получилось скрыть. Амаль была последней, с кем я желал обсуждать чувства Дании. Чуть заметный трупный запах. подхваченный сквозняком от открывшейся двери, долетел до меня за миг до того, как наместница перешагнула порог. "Амаль, назад!" рявкнул я и бросился к ней. У меня был всего миг, чтобы закрыть её собой. И я им воспользовался.